Глава четвертая Отношения у Христии с фигурой были премилые, но такие, что ничего ясно не раскрывали. Христия держалась в доме не как наймычка при хозяйке, а как будто своя родная, живущая у родственника. Она тягала воду из колодца, мыла полы, и хату мазала, и белье стирала, и шила, себе, катре и фигуре, Но коров не доила, потому что коровы были мощные, и их выдаивал сам фигура с соответственными к сему великомощными руками. Обедали они все трое за одним столом, к которому христе подносила и убирала. Чаю не пили вовсе, боцея пуста повадка, а в праздники пили сушеные вишни или малину, и опять все за одним столом. Гости у них бывали только те пожилые барышни, Журавский, да я. При нас Христия бегала и метуселась, то есть хлопотала, ее с трудом можно было усадить на минуту. Но когда гости вставали, чтобы уходить, христя быстро срывалась с места и неудержимо стремилась подавать всем верхние платья и калоши. Гости сопротивлялись ее услугам, но она настаивала, и фигура за нее заступался, он говорил гостям. Позвольте ей свою присягу исполнить. Христи успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя одеть и обуть, як слит по закону. В этом была ее присяга, ее служебное назначение, которому простодушная красавица оставалась преданную и верной. В разговоре между собою фигура и Христи относились друг к другу в разных формах. Фигура говорил ей «ты», и называл ее христиной или христя а она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Девочку Катрию оба они называли дочкойю а она кликала фигуру татою, а Христию — мамой. Катрие было девять лет, и она вся была в мать, красавица.